Глава 19 под куполом Чтобы приблизиться к капсуле пришлось сильно постараться. От нее по-прежнему тянулись сотни лучей к телам зараженных, и Синд категорически не рекомендовал их касаться. Даже наоборот, пришлось активировать нейрощит и отражать выстреливающие в меня нейроэнергетические нити. Тот еще квест надо признаться. Симбионт объяснил, что это стандартная тактика подобного устройства. После приземления капсула начинает выкачивать жизнь из всего, до чего может дотянуться, и складировать ее в своих накопителях. Лучше всего для этого подходят низшие, способные генерировать нейриты. Но у нейросов существует технология преобразования энергии за счет обычных существ. Синт рассказал, что при встрече с неудобным для трансмутации видом нейросы попросту выкачивают из такой планеты все соки и превращают ее в безжизненный кусок камня. «Нейросщит справился со своей задачей и уберег меня от страшной участи. Превратиться в живой скелет, как та псина, очень не хочется» конструкции капсулы, как и в скафандре, тоже предусмотрен аварийный механизм взаимодействия с элементами управления. Это логично. Во время экстренной посадки может произойти что угодно, и спасателям необходимо иметь возможность быстро достать пострадавшего. При помощи синта мне удалось довольно быстро отключить все активированные по умолчанию функции капсулы и погрузить ее в режим сбережения энергии. Для большей безопасности, по указаниям симбионта, я физически уничтожил встроенный маячок слежения, который посылал аварийные сигналы. Теперь нейросы не смогут отследить местоположение капсулы, а у нас появилась уникальная возможность изучить технологии врагов и использовать их для укрепления своих позиций. По словам синта, эта находка может в корне изменить весь расклад, Одна функция защитно-мимикрирующего купола, чего стоит. Разряженные практически в ноль из-за долгого пребывания в космосе накопители капсулы просто не могли сочетать за раз несколько сложных функций, а выкачать из зараженных нужного количества энергии просто не успели. Иначе с доступом к инопланетной технике у меня были бы серьезные проблемы. Это не слабенький щит аварийного скафандра, Все по-взрослому. Такое устройство способно накрыть приличную площадь мимикрирующим барьером, который, помимо защитной и маскировочной функции, будет глушить все посторонние звуки внутри. В общем, для нас штука незаменимая. Главное доставить капсулу в нужную точку и активировать эту функцию. Для активации в режиме минимального потребления энергии должно хватить, а там что-нибудь придумаем. С такой работой может справиться любой, кто имеет доступ к нейроэнергии и знает нужную комбинацию символов, и при содействии инопланетных помощников сделать это будет вполне реально. Синт не стал вдаваться в подробности, но намекнул, что после завершения синхронизации откроются новые возможности для взаимодействия. С перемещением капсулы особых сложностей не возникло. Мощности моего реактора хватило, чтобы гравизахват справился с поставленной задачей. Конусовидное основание капсулы довольно легко вышло из окаменелой и какой-то бледно-серой, словно мертвой Земли, и капсула послушно зависла в воздухе, удерживаемая полупрозрачным энергетическим лучом. Самым трудным оказалось закрепить ее на крыше и так перегруженного БТР. Повозившись с этим не меньше получаса, совместными усилиями мы все же сумели зафиксировать громоздкий трофей стальными тросами и, наконец, выдвинуться в обратный путь. Для этого пришлось перекрыть обзор КПВТ Беттера, но ехать недалеко, а штатного стрелка все равно нет. Из-за дикого перегруза двигались медленно, стараясь не совершать резких маневров. Не хочется даже думать, что будет, если мы повредим колеса или того хуже ходовую. До трассы добрались спокойно, а вот потом начались проблемы. Практически сразу нарвались на группу мутантов, что двигалось по направлению к Москве. Как только зараженные поняли, что именно закреплено на крыше тигра, то безумили и рванули в атаку. По всей видимости, по поводу нейросов существуют специальные установки. Но самыми прокачанными тварями в этой группе оказались орки, а их тела без проблем прошивает крупнокалиберный корт. Для набирающего с каждым часом все больше опыта Андрея расправиться с группой из 20 тварей не составило особого труда. Ни одна не добралась до бронетехники. Опасность могли бы представлять арчеры, но пробить броню они не в состоянии, а мозгов стрелять по колесам им пока не хватает. Видимо, с погрузчиком нам просто не повезло, так что для безопасности решили попросту их проигнорировать. На крутую горку перегруженная техника забралась с большим скрипом, но мощные движки справились с задачей. Сознание отметило, что вместо тел убитых утром зараженных возле обочины валяются обгрызенные кости. Но это была не главная проблема. Из-за крутой горки было не видно, что происходит наверху. «Звездец», — прокомментировал картину Воронцов посредством рации, добавив несколько позже еще парочку более красочных эпитетов. И ведь нельзя с ним не согласиться. Действительно, звездец. Дальнейший путь нам преграждала огромная толпа зараженных. Сосчитать точное количество не представлялось возможным, но даже беглого осмотра хватило, чтобы понять. Тут собралось не менее нескольких тысяч тварей. Как они оказались на этой дороге, не имею ни малейшего понятия. Но сюрприз явно получился неприятный. Самое паршивое, что нам нужно преодолеть всего метров пятьсот до поворота к нашему СНТ, и даже если мы протараним толпу, а потом свернем в сторону, многие зомбаки увяжутся за нами. В основной массе зараженные были нулевками. Это понятно по почти нормальному цвету кожи и сохранившимся обрывкам одежды. Но утверждать, что среди них не прячутся твари пострашнее, со стопроцентной гарантией не решится ни один экстрасенс. Толпа среагировала на звук работающих моторов и словно волна хлынула в нашу сторону. В голове промелькнула мысль, что до нашего появления зомбаки бесцельно топтались на месте или бродили по кругу. Такое поведение явно не случайно. Как будто их согнали сюда с целью перекрыть трассу и приказали никуда не уходить. — Далеко до вашей базы? — послышался внятный вопрос прапорщика в череде матов. — До поворота метров пятьсот. Будем прорываться. Не отставай! — скомандовал я. — Других вариантов все равно нет. Надеюсь, стены помогут нам отбиться от толпы, если твари все же увяжутся за нами. Мотор «Тигра» взревел, и машина сорвалась с места, а я придержал собравшегося вылезти на крышу Андрея. «Не надо. Бесполезно. А стрельба только привлечет дополнительное внимание. Эту блокаду организовал кто-то с мозгами, и не стоит его оповещать о нашем появлении. Бронемашина врезалась в сплошное море зомбаков». И мощные колеса начали перемалывать, пока еще хрупкие тела тварей. Самое главное не допустить, чтобы зараженные залезли на крышу. Они могут повредить крепление, удерживающие нейроса в скафандре, и спасательную капсулу. Поэтому пришлось держать высокую скорость. Несмотря на все усилия, многим тварям удавалось зацепиться за выпирающие детали машины, и достаточно скоро зомбаки облепили весь корпус. «Андрей, сбрось их, иначе останемся без главных трофеев. Только по возможности сделай это тихо!» Вместо ответа послышался ляск открывающегося люка, а потом мешающие обзору зомбаки обзавелись аккуратными дырочками в черепушках. Судя по тому, что я не услышал звуки выстрелов, Андрей работал из ПБшки. Преодолев заявленные 500 метров, свернул к СНТ. Толпа зомбаков и не думала заканчиваться. Похоже, на этот участок трассы согнали всех местных жителей из близлежащих деревень и садовых товариществ, коих по округе разбросано немало. Но думать о таком опасном соседстве сейчас некогда. Нужно как можно быстрее добраться до базы и постараться в кратчайшие сроки активировать мимикрирующий полок спасательной капсулы. Если его объема хватит, чтобы прикрыть дом и прилегающую территорию, где планирую разместить бронетехнику, то мы хотя бы временно решим вопрос с безопасностью. «Юль, мы на подходе. Готовьтесь к встрече. За нами может быть большой хвост из зомбаков». «Квадрик, отгоните в сторону, бронетехника громоздкая!» «Сделаем, Игорь. Мы слышали стрельбу, но на связь никто не выходил», — тут же ответила сестра. «Только этого еще не хватало. Сейчас точно некогда идти на выручку соседям. На ухабистой грунтовке СНТ, чтобы сберечь подвеску перегруженные машины, пришлось сбавить ход. Андрей умудрился снять с нас всех лишних пассажиров, Да еще и смог проредить зомбаков, забравшихся на Беттер и пытающихся пробиться внутрь. «Капсула на месте?» — Настороженно спросил я. «Да, мутанты пытались перегрызть стальные тросы, но я их упокоил», — отрапортовал парнишка. «Воронцов, ты как?» «Как в танке?» — хохотнул прапорщик. «Беттер цел, только не гони, дорога больно хреновая». Мне в глаза сразу бросилось обилие зараженных, что выскакивали на дорогу и попадали под колеса тигра. Неужели часть толпы забрела в гости к соседям? Но возле базы должно быть спокойно, Юлька бы доложила, но концентрация мобов вокруг явно нездоровая. Причина этому выяснилась довольно быстро. На развилке возле ржавого бульдозера шел отчаянный бой с толпой мутантов. Почему отчаянный? Да потому что средств обороны у соседей не осталось. Пять человеческих фигур ютились на крыше и пытались отбиваться от зомбаков кто чем. На земле увидел парочку пожираемых нулевками огров. Видимо, для ликвидации этой угрозы были потрачены последние боеприпасы. Несколько десятков довольно резвых гулей пытались забраться на ржавый гусеничный трак бульдозера, но обороняющиеся сшибали их на землю дубиной. Другого оружия заметно не было. Как только мы оказались в поле зрения, люди заорали и призывно замахали руками. У меня перед глазами вновь всплыл второй заместитель министра обороны с призывом помогать друг другу. Но я и не планировал бросать соседей. Нормальных людей осталось не так уж и много. «Работай, Андрей, можешь воспользоваться кордом. Все равно мы уже спалились по полной. И спасти может только инопланетная маскировка», — приказал я, притормозив неподалеку от бульдозера, так, чтобы он не оказался на линии огня. Парнишка только этого и дожидался. Тишину, уничтоженной пришельцами биосферы планеты, нарушили гулки и звуки пулеметной очереди. Крупнокалиберные пули врезались в толпу, и от зомбаков во все стороны полетели ошметки плоти. Андрей предпочитал работать короткими очередями, но все с такой же убийственной точностью. Пулеметная лента закончилась довольно быстро, а в толпе мобов появилась широкая проплешина. «Семен, возьми пассажиров на броню!» «А без билетников с красными глазами там не осталось?» «Нет, Андрей всех упокоил», — успокоил прапорщика я. «И когда успел? Молодец, боец!» — прокомментировал события воронцов и приступил к выполнению задачи. Перемалывая под колесами трупы зомбаков, БТР подкатил к бульдозеру, и люди, не задумываясь, перебрались на броню, намертво вцепившись в специально предназначенные скобы. По нашему следу от трассы двигалась толпа, поэтому я поспешил скрыться от зараженных среди хитросплетений улочек СНТ. Пока они отыщут правильную дорогу, мы должны успеть активировать мимикрирующий полог. Я старался выбирать наиболее широкие улочки, но периодически на поворотах Беттер то и дело сносил бронированным боком несколько секций забора, не вписываясь габаритами. Ворота нашего участка были открыты, по бокам стояли Дэн и Вика и отстреливали единичных зомбаков, что шатались по боковым улочкам. Тигр прошел с большим запасом. Я загнал его в дальний угол придомового участка, по пути безжалостно вырвав с корнем несколько молодых яблонь. Разъехаться с ними не было никакой возможности. Тут был выбор — либо деревья, либо летний душ. И я сделал выбор в пользу последнего. Выскочив из кабины, стал свидетелем, как БТР протискивается в ворота. На краткий миг мне показалось, что прапор не справится с управлением и снесет ворота к чертям. Но Беттер лишь скрижетнул боком по металлу, заехал на территорию нашего участка и, следуя моим указаниям, подкатил вплотную к дому. Проклятье, надо срочно расширять въезд. Не обращая внимания на приветствие сестры, забрался на броню, попутно спугнув спасенных, и, приложив левую руку к панели управления, Отдал мысленную команду активации интерфейса. Энергии в капсуле предостаточно, но все взаимодействие происходит через нейрорецепторы. Я разрешил Синту продолжить синхронизацию, но он предварительно продиктовал нужную последовательность символов. Главное сейчас ничего не напутать. Голова последнее время работает выше всяческих похвал. Поэтому воспроизвести длинную комбинацию удалось с первого раза. Передо мной зажглась голографическая проекция, в точности повторяющая местность, где требовалось указать желаемые границы мимикрирующего полога. Аккуратно очертив периметр нашего участка, так чтобы контур защиты оканчивался в нескольких сантиметрах с внешней стороны забора, я нажал на сенсор активации. Внутри капсулы полыхнула яркой синевой и во все стороны ударила волна энергии. Не такого развития событий народ вскрикнул, но волна не причинила никому вреда. Она прошла сквозь людей, автоматически считав их биометрические данные, которые теперь записаны в базе данных капсулы и помечены как «доступ разрешен. Защитный купол развернулся за считанные секунды не нарушив заданные на голографической карте позиции ни на миллиметр. Спрыгнув с брони БТРа и не обращая внимания на изумленные взгляды всех без исключения людей, помчался к так и не закрытым до конца воротам. Дэн и Вика были в не меньшем шоке от происходящего, чем остальные. Изнутри купол был прозрачным, что позволяло свободно просматривать местность вокруг. Перед тем, как выйти за его пределы, на секунду замешкался. Вдруг я все же что-то напутал, и защита не впустит меня обратно. Но проверить это все равно надо, поэтому решительно сделал шаг вперед. Ощущение весьма странное. Создалось впечатление, что кто-то невидимый окатил меня ведром ледяной воды. Но это не смертельно, а неудобства можно истерпеть. Взглянув на приоткрытые ворота, впал в ступор. «Я точно знаю, что рядом со створкой буквально в двух шагах от меня стоит Дэн, но мимикрирующий полок скрывает его от посторонних глаз. Потрясающе!» Просунув голову сквозь барьер, попросил Дэна немного покричать и отошел от забора на несколько метров. «Пять секунд, десять, тишина. Замечательно!» Осталось проверить лишь защитные свойства купола. Для этого отлично подойдет ковыляющий в мою сторону доходяга нулевка. Предупредив своих, чтобы ничего не делали, дождался, когда зомбак подойдет ближе и, забежав ему за спину, отвесил знатного пинка, придав ускорение в нужную мне сторону. Когда зараженный налетел на невидимый глазу защитный купол, я нервно сглотнул. Его отбросило от на миг блеснувшей синевой пленки, нещадно опалив все участки, что с ней соприкоснулись. Сдержать рвотный позыв удалось с большим трудом. Замбак летел головой вперед, и когда поле швырнуло его обратно, то от лица практически ничего не осталось. Лишь обугленная кожа с пустыми глазницами, из которых вытекало что-то склизкое. На несколько секунд активировал нейрокинжал, упокоил мертвяка и с большой опаской приблизился к невидимому барьеру. С осторожностью вытянув руку вперед, убедился, что для меня по-прежнему опасности нет, и лишь потом шагнул вперед. По ту сторону меня ждали десять пар до предела вытаращенных от изумления глаз. Я не рассказал о защитном куполе даже Андрею с Семёном. Тупо некогда было. Все расскажу только чуть позже», — пообещал я. «Дэн, залезай на стену и наблюдай за местностью. За нами от трассы увязалась большая толпа, да и соседям пришлось не сладко». Я кивнул в сторону жмущихся друг к другу подростков. Трое парней и две девчонки. «Огонь по не вести. Они нас не видят и не слышат. По идее, должны просто шастать мимо. Я сейчас немного подправлю радиус защиты, чтобы мутанты случайно не зацепили энергоконтур. Юль, возьми кого-нибудь себе в помощь. Вытаскивайте столы и стулья на улицу и накрывайте на стол. Жрать хочется так, что желудок сводит. Нас теперь слишком много для нашего дома, а на всей территории полная безопасность. А точно этот твой энергоконтур выдержит? — спросил один из спасенных парней смутно знакомым голосом. — Славан, ты что ли? — уточнил я. — все же увидеть парнишку, что скрывался внутри сельпо, мне так и не удалось. — Я, — потупился он, — это, в общем, спасибо вам, сожрали бы нас, как и остальных. — На здоровье, — похлопав парня по плечу, ответил я. Энергоконтур выдержит, но энергии жрет много, поэтому нужно ускоренно развивать реакторы и пополнять накопители капсулы. — А это дохлый пришелец у тебя на крыше машины? — влезла в разговор Вика, и все посмотрели в указанную ею сторону. — Так, народ, дайте отдышаться. Мы упахались так, что ноги подкашиваются. Полные машины добра приперли, чуть не надорвались. Организуйте стол, а мы пока в душ и переодеться. — Да, Вика, это дохлый Нерос, которого я завалил, — ответил я девчонке, которая аж подрагивала от возбуждения. — А можно и нам в душ и переодеться? — рубка произнесла одна из новеньких девчонок. По внешнему виду ребят было сразу понятно, им пришлось очень несладко. Одежда сильно порвана, а кожа и волосы залиты кровью. Девчонок бьет мелкая дрожь, и та, что на вид постарше, обнимает молодую. Парни выглядят еще хуже. Множество укусов на теле свидетельствуют о том, что они прорывались с боем, и подросткам удалось выжить лишь чудом. Предлагаю затопить баньку. Теперь шум генератора никто не услышит, и можно воспользоваться оставшимися в нашем распоряжении благами уничтоженной цивилизации. «Воронцов, не помнишь, куда мы сложили стопки одежды?» «В бетер затолкали!» — откликнулся прапорщик. «Андрей, ты почищи нас. Откопай всем одежду по размерам. Вика, хватит таращиться на пришельца. Сходи, пожалуйста, в дом и включи генератор». Заодно прихвати чистые простыни и полотенца. Юль, а ты чего стоишь? Почему пациенты не излечены? Вон ну ребят, сколько травм. А ну как в зомбаков обратятся? Шутка получилась неудачной. После моих слов парни дернулись, словно мы решили их на всякий случай прирезать. И на перебой начали говорить, что через укус заразиться невозможно, что они проверили это на практике и никакой опасности нет. Пришлось долго объяснять, что это я так неудачно пошутил. Зато от работы Юли они пришли в полный восторг. Видеть, что вытворяет нейроцелитель, как себя теперь называла сестра, им еще не доводилось. Как и Воронцову, который при виде затягивающейся прямо на глазах кожи перекрестился и начал шептать что-то неразборчивое. Выскочившая из дома Мила с разбегу запрыгнула мне на руки, и, невзирая на не самый приятный запах, что исходил от меня после целого дня изнурительной работы, наотрез отказалась спускаться. Пришлось так и ходить с девчушкой на руках. Даже Мэнни соблаговолил подойти и потереться о ноги, требовательно мявкнув, как бы напоминая об обещании снабдить его симбионтом. Помни, усатый, ты следующий на очереди», — успокоил я кота. Столы решили установить прямо возле бани и ходить в парилку партиями, согласно половой принадлежности. Простыней хватит на всех, а июньские вечера теплы. Банька у нас небольшая, но жар выдает хороший, и демаскирующего фактора нет. Печь батя установил электрическую. Хотя многие его от этого отговаривали, мотивируя тем, что печь на дровах дает более живой пар. Думаю, в ближайшее время далеко от базы удаляться мы точно не будем. Слишком много тварей бродит в округе, и можно устроить себе небольшой ночной загул. Организм требует. Мы умудрились вывести множество жизненно важных предметов, которые существенно повысят наши шансы выжить. Судя по резко изменившейся картине, такой халявы больше не будет. Зомбаки умнеют с каждым днём, и теперь придется действовать очень осторожно. Без тщательной модернизации наших тел совершать вылазки на большие расстояния стало слишком опасно. Но обо всем этом можно подумать завтра. Хотя кое-что нужно сделать прямо сейчас. Модификация зрительной системы носителя запущена. Внимание! Во время перестройки клеток возможны сбои в работе зрения носителя. До завершения модификации осталось 59 минут 59 секунд, 58 секунд, 57 секунд. После системного сообщения глаза начали нещадно чесаться, и картинка поплыла. Но к этому времени я уже успел включить печку бани, усесться в принесенное кем-то из дома кресло и взять в руки протянутый воронцовым стакан, доверху наполненный виски. И мне было хорошо. И когда этот жук успел добраться до моих запасов алкоголя... «После нашей небольшой прогулочки я понял, что лучше держаться поближе к тебе, Игорь», заявил плюхнувшийся рядом прапорщик. «Спокойнее как-то, так что я точно с вами». «И мы», — выпалил за всех новеньких слован. «Добро пожаловать в нашу семью», — не задумавшись ни на секунду, ответил я. «Давайте устроим сегодня небольшой праздник, чтобы отвлечься от того кошмара, что творится за стенами, а завтра продолжим сражаться за нашу планету».